Новости науки Однажды в институте генетики и биологии Скрестили слона со слоном Но не ради эксперимента А так, посмотреть Запилявые, Выгнанный из дома музык Стучится в свою квартиру Зина! Зина! Зина! Посол, прочь! Тусела, алкоголик и импотент вообще! Зира, зира, если бы ты только знала, чем я сейчас стучу. Ну ладно, заходи в Двое парней разговорились в кафе. Знаешь, вот надоело, надоело сидеть на у родителей. Че, работать пойдешь? Да нет, позову немного у бабушки. <сuktansky> <сuktansky> Салфы, <я> в эфире рубрика «Полезные советы». Ваш проездной белья Ваш проездной билет послужит вам немного дольше, если вы проедете свою остановку. <vaccine> <rehearsals> Скучно было в деревне Савинова. Пока они не попробовали сладкое, потом полусладкое, потом горькое. И началась, когда в деревне весело.